Глава 53. Кир. Деван, июль 2018 года. «Вы расстались?» — неуверенно спрашивает Пен. Он изучает моё лицо, словно в поисках подсказки, намёка на мои эмоции по этому поводу, чтобы правильно отреагировать. Я киваю и отправляю в рот кусок торта с лаймом и фисташками. Торт очень вкусный, влажный, и терпкий от сока лайма. Но даже для того, чтобы проживать, не говоря уже о том, чтобы проглотить, приходится делать над собой усилия. «Несколько дней назад. В понедельник?» Он поднимает брови и после паузы произносит. «Почти неделю назад. Я решаю никак не комментировать это замечание. Если честно, к этому шло уже давно». Думаю, нам обоим нужно больше пространства. Так лучше всего, учитывая предстоящую свадьбу. Я просто хочу получить от неё удовольствие, без драм. И куда он уехал? Пен отправляет в рот последний кусок торта. К его подбородку прилипли крошки. Я наклоняюсь и стряхиваю их. Обратно в Штаты. У него там осталась квартира. Я бросаю взгляд на лежащую на столе газету. Тот же выпуск. С первой страницы кричит жирный заголовок. Лодочный убийца ещё не найден. Пенс снова изучает моё лицо. На этот раз по-настоящему. Это точно не имеет отношения к ссоре на мальчишнике. Наверное, я слишком остро отреагировал. Не стоило поднимать такой шум. Это свадьба. Всех довела до ручки. Меня в особенности. Он смеётся. Но его смех... Звучит натянуто. «Никак не договоришься с поставщиками закусок?» Пэн кивает. «Они просят больше денег!» Он опять натужно смеётся. «Один совет. Если когда-нибудь решишь пойти под венец, с самого начала жёстко определи бюджет. С тех пор, как мы начали вникать в детали, он постоянно увеличивается». Пэн смотрит на меня, пытаясь улыбнуться. «Но я вижу...» каких усилий ему это стоит. Он с трудом справляется. Нужна помощь, — интересуюсь я. Не могу сказать, что я спец по бюджету, но у меня неплохо получается с экселевскими таблицами. Да нет, не нужно. Я справлюсь. А ты уже и так достаточно сделала, обработав моего шафера. Он сказал тебе, что я звонила? — Бен кивает. Говорит, что ты вежливо напомнила ему кое о чем. Замолчав, он снова внимательно смотрит на меня. — Так ты считаешь, что вы с Зефом расстались окончательно? — Я пожимаю плечами. — Точно не знаю. — Может, если мы оба соберемся с духом? — воцаряется молчание. И он меняет тему разговора. «По субботам, когда я был на футболе, ты приходила сюда с мамой, да?» «Да», — я оглядываюсь по сторонам. С тех пор всё немного изменилось. В наше время интерьер пекарни соответствует современному пляжному стилю. Пластиковые стулья и столы исчезли, как и белый линолеум. Теперь здесь царят кипельно-белый цвет и дерево. На полках стоят горшки с растениями подходящие для фото в соцсетях. Вместо сахарных булочек и печенья — витрина в рустикальном стиле, на котором красуются ряды пончиков с глазурью, мармеладом и нутеллой. Впрочем, дух старой пекарни ещё здесь хранит воспоминания. Например, о том, как мама сидела с книгой за угловым столиком и причмокивала от удовольствия, когда делала первый глоток кофе. Я нервно сглатываю. Подобные воспоминания, хорошие, счастливые, но всё равно причиняют боль. Заставляют сожалеть о том, что я потеряла, о том, что никогда не вернуть. Пэн кивает и собирает пальцем крошки с тарелки, как в детстве. А его взгляд устремляется на мою тарелку. Я двигаю её по столу. Доедай, мне уже хватит. Он вонзает вилку в торт и снова меня разглядывает. «Ты почти ничего не съела. С желудком проблемы. От стресса?» Он кладёт кусок торта в рот. «Наверное». Я выдавливаю улыбку. «Возможно, у меня предсвадебная лихорадка, прямо как у тебя. Я ведь твой близнец». Пен шутит насчёт телепатии, но я не слушаю. Моё внимание привлекает кое-что на улице. На тротуаре напротив кто-то стоит, но его лицо загораживает огромный объектив камеры. Когда я понимаю, куда направлена камера, меня пробирает дрожь. Человек снимает не людей, сидящих перед кафе, как кажется на первый взгляд, он снимает нас.